Глава 8. В этот сентябрьский день 1914 года ни Полли, ни сестра Марта, находившиеся на кухне, не обращали ни малейшего внимания на привычный слабый треск стрельбы в горах. Марта готовила обед, орудуя своими непорочно чистыми медными кастрюлями, а тетя Полли стояла у окна и гладила стопку плотняных апостольников. За три месяца эта пара стала неразлучной, словно две коричневые курочки, попавшие в курятник с белыми курами. Они отдавали должное друг другу. Марта заявила, что она никогда не видела лучшего вышивания гладью, чем у Полли, а Полли, пощупав Мартину вышивку крестом, первый раз в жизни признала, что ее вышивка хуже. Кроме того, у них, конечно, была неисчерпаемая тема для разговоров — Фрэнсис. Сейчас Полли испрыскивала белье, с видом знатока подносила утюг к щеке, чтобы удостовериться в том, что он горяч, и жаловалась. Он опять очень скверно выглядит. Марта одной рукой подбросила дров в плиту, не переставая другой задумчиво помешивать суп. А чего другого можно ожидать? Он же ничего не ест. Когда он был молодым, у него был очень хороший аппетит. Бельгийка с безнадежным видом пожала плечами. Я еще не встречала священника, который так мало ест. Ах, я ознавала о нескольких настоящих обжор. У нас в митье был один аббат, так он съедал великим постом по шесть рыбных блюд. У меня на этот счет своя теория. Если человек ест очень мало, у него сжимается желудок, и потом он уже не может есть больше. Полли, мягко выражая свое несогласие, покачала головой. Вчера, когда я принесла ему несколько свежих лепешек, он посмотрел на них и сказал, как можно есть, когда тысячи людей голодают, их видно даже не выходя из этой комнаты. Ба, они всегда голодают, в этой стране привыкли есть траву. Но он говорит, что теперь будет еще хуже из-за возможной войны. Сестра Марта попробовала свой знаменитый пот одобрила его, повернулась к полю и сделала гримасу. Здесь всегда война, так же, как и голод. Мы в Байтане привыкли к бандитам. Они палят себе из ружей, вот как сейчас. Потом город откупается от них, и они убираются в освояси. Так как же, съел он мои ячменные лепешки? Он съел одну, да, и сказал, что она просто восхитительная. А потом он велел мне отдать остальные преподобные матери, чтобы она раздала их бедным. «Этот добрый отец ведет меня с ума!» Хотя за пределами своей кухни сестра Марта была кратка, как ягненок, сейчас она напустила на себя грозный вид и выглядела прямо свирепо. «Отдает, отдает, отдает! Так и шкура не выдержит!» «Рассказать вам, что случилось прошлой зимой, — Однажды в городе, когда шел снег, он снял свое пальто, свое новое прекрасное пальто, которое мои сестры шили ему из лучшей импортной шерсти, и отдал его какому-то уже полузамерзшему бездельнику. Я хотела было поругать его, но старшая решила отчитать его сама. Он посмотрел на нее такими удивленными глазами, что от их взгляда вам становится как-то не по себе, и сказал, «Но почему же нет?» Что толку проповедовать христианство, если мы сами не будем жить, как христиане? Христос отдал бы свое пальто нищему. Почему я не должен этого делать?» Когда преподобная мать очень сердито ответила ему, что пальто было нашим подарком, он улыбнулся и, дрожа от холода, сказал, «Ну, значит, это вы хорошие христиане, а не я. Просто невероятно!» — Вы просто не поверили бы, если бы были, как я, воспитаны в деревне, где вам всячески внушают быть бережливым. — Ну Ладно, хватит. Давайте сядем и похлебаем супу. Если ждать, пока наедятся эти прожорливые ребятишки, можно в обморок упасть от голода. Отец Чисхолм возвращался из города. Когда он проходил мимо незанавешенного окна кухни, взгляд его упал на парочку, сидевшую за ранним обедом. Глубокая тревога, омрачавшая его лицо на мгновение, сменилась легкой улыбкой. Несмотря на его первоначальные опасения, приезд Полли оказался очень удачным. Она великолепно приспособилась к жизни миссии и наслаждалась ею с такой безмятежностью, будто проводила уикенд в Блэкпуле. Ее не приводили в уныние перемена климата и превратности погоды. Полли молча шествовала к своей скамейке в огороде, и там, среди кочанов капусты, вязала часами, выпрямившиеся с отставленными локтями, сосредоточена сжатыми губами. Глаза ее благодушно смотрели куда-то вдаль, а рыжая кошка, примостившаяся у ее ног, мурлыкала, как сумасшедшая. Они были закадычными друзьями со старым фу, и она стала центром внимания нелюдимого садовника. Ей он показывал выращенные им чудовищных размеров овощи, Ей он предсказывал погоду по всяким приметам и зловещим предзнаменованиям. Полли никогда не вмешивалась в дела сестер и никогда не присваивала себе никаких привилегий. Она обладала инстинктивной тактичностью, проистекавшей из ее умения молчать и с повседневной простоты ее жизни. Никогда еще Полли не была так счастлива. Она видела осуществленной свою заветную мечту — Фрэнси стал священником, миссионером. И кто знает, Полли никогда не решилась бы выразить эту мысль словами. Может быть, и ее скромные усилия немного помогли ему стать тем, кем он был. Она собиралась погостить здесь два месяца, но потом было решено, что она останется до января. Единственное, о чем сожалела Полли, так это о том, что не могла сюда приехать раньше. Смерть Неда не освободила ее от ответственности. Постоянным предметом тревоги была Джуди с ее капризами и легкомыслием, с ее вечно переменчивыми стремлениями. После первой службы в городском совете Тайнкасла Джуди сменила уже с полдюжины должности, и все они поначалу казались ей великолепными, но вскоре она все с отвращением бросала. Потом Джуди решила стать учительницей, Но занятия в колледже быстро наскучили ей, и явилась смутная мысль уйти в монастырь. Когда ей исполнилось 27 лет, она вдруг сделала открытие, что ее истинное призвание стать сестрой милосердия и поступила стажеркой в Нортумберленскую больницу. это обстоятельство и дало Поле возможность приехать сюда. Впрочем, полученная ею свобода оказалась, по-видимому, слишком кратковременной, Уже через каких-то четыре месяца трудности работы в больнице совершенно обескуражили Джуди, и она засыпала поле письмами, полными обиты жалоб, намекающими на то, что тетя Полли должна поскорее возвращаться, чтобы заботиться о своей бедной заброшенной племяннице. Когда Фрэнсис постепенно по кусочкам, тетя Полли не отличалась славоохотливостью, нарисовал себе картину жизни Полли дома, он стал смотреть на нее как на святую но ее стойкость вовсе не была похожа на устойчивость статуи. У нее были свои слабые струнки, а ее необычайная способность делать что-нибудь не кстати осталась неизменной. Она, например, проявила незаурядную инициативу и полное самого искреннего желания помочь Фрэнсису в работе, почти свершила новое обращение двух заблудших душ, которые во время одной из ее постоянных экскурсий в Байтань раболепно привязались к ее особе к ее кошельку. Фрэнсису стоило немалого труда избавить ее от осанной Филомены Ван. Ради одного только утешения, получаемого от ежедневного разговора с ней, он имел все основания ценить эту удивительную женщину. И теперь, когда отец Чизхолм неожиданно оказался лицом к лицу со страшными испытаниями, ему хотелось опереться на ее здравый смысл. Подойдя к дому, он увидел на веранде сестру Клотильду и Анну, ожидавших его. Фрэнсис вздохнул. Неужели они не дадут ему спокойно обдумать полученные тревожные известия? На болезни на желтом лице Клотильды пылал нервный румянец. Она стояла рядом с девушкой, похожая на тюремщика, придерживая ее свежезабинтованной рукой. Глаза Анны были полны мрачного вызова. От нее также сильно пахло духами. Под вопросительным взглядом отца Чисхолма Клотильда быстро перевела дух. «Я вынуждена была просить преподобную мать разрешить мне привести сюда Анну. В конце концов, она находится под моим специальным наблюдением». «Да, сестра», — священник заставил себя говорить терпеливо. Сестра Клотильда дрожала от истерического негодования. «Я столько перенесла от нее», Наглость, непослушание леность. Я наблюдала, как она портит и ссорит других девочек, да и ворует к тому же. Да даже и сейчас от нее несет одеколоном мисс Беннон. Но то, что она сделала сегодня...» «Да, сестра». Сестра Клотильда покраснела еще сильнее. Для нее этот разговор был большим наказанием, чем для провинившейся Анны. Она теперь взяла привычку уходить по ночам. Вы же знаете, что все вокруг кишит солдатами. Она ушла на всю эту ночь с одним из солдат Вайчу, ее постель даже не смята. А когда сегодня утром я пыталась ее образумить, она стала драться и укусила меня. Отец Чиз холм перевел глаза на Анну. Казалось невероятным, что это стоящая перед ним надутая и непокорная молодая женщина, И есть тот крошечный ребенок, которого он прижимал к груди в далекую зимнюю ночь, и которого считал даром небес. Они еще нет двадцати, но это уже вполне созревшая девушка с высокой грудью, мрачными глазами и красными, как вишни, пухлыми губами. Она всегда отличалась от других детей своим равнодушием, дерзостью и непослушанием. Фрэнсис подумал... На этот раз, вопреки прописным истинам, ангела из Анны не получилось. Тяжелое бремя, лежащее у него на душе, смягчило его голос. «Ты можешь что-нибудь сказать, Анна?» «Нет». «Нет, отец!» — прошипела Клотильда. Анна бросила на нее угрюмый, ненавидящий взгляд. «Это очень грустно, Анна, что ты так отплачиваешь нам за все заботы о тебе». «Разве ты несчастлива здесь?» «Нет, несчастлива. Почему же? Я не просила, чтобы меня брали в монастырь. Вы даже не купили меня, я досталась вам даром, и мне надоело молиться. Но не все же время ты молишься, у тебя есть твоя работа. Я не хочу плести корзины. Но мы придумаем тебе что-нибудь другое. Что, шитье?» что я всю жизнь должна шить. Отец Чейз Холм заставил себя улыбнуться. «Конечно, нет. Когда ты научишься всяким полезным вещам, один из наших молодых людей захочет жениться на тебе». Она ответила ему презрительной усмешкой, которая, казалось, ясно говорила, «Я хочу чего-нибудь более волнующего, чем ваши послушные молодые люди». Он помолчал, а потом произнес с некоторой горечью, потому что неблагодарность девушки все-таки причиняла ему боль. «Никто не собирается держать тебя здесь против твоей воли. Но пока все в окрестностях не успокоится, ты должна остаться. В город может прийти большая беда. Большая... очень большая беда может нагрянуть на весь мир. Пока ты здесь, ты в безопасности» но ты должна соблюдать правила нашего дома. А теперь иди с сестрой и слушайся ее. Если я опять узнаю о твоем непослушании, я очень рассержусь». Отец Чисхолм отпустил обеих, а когда уходила Клотильда, сказал ей, «Сестра, попросите преподобную мать зайти ко мне». Он посмотрел, как женщины шли через усадьбу, потом медленно пошел в свою комнату. Словно у него не хватало неприятностей и без них. Когда через пять минут вошла Мария Вероника, отец Чисхолм стоял у окна и смотрел на город у подножия холма. Он продолжал молчать, пока она не подошла к нему. Наконец Фрэнсис сказал. — Мой дорогой друг, у меня для вас две плохие новости Первое Это то, что, по-видимому, у нас здесь еще до конца года начнутся военные действия. Она в спокойном ожидании смотрела на него. Он повернулся и посмотрел ей в лицо. Я только что пришел от господина Чия. Война неизбежна. Уже много лет в этой провинции хозяйничал Вайчу. Как вам известно, он совершенно разорил крестьян налогами и поборами. Если они не платили их, деревни уничтожались, целые семьи вырезались. Но при всей его жестокости купцам Байтаня всегда удавалось откупиться от него. Отец через холм помолчал. Теперь другой генерал движется с низовья Янзы в нашу провинцию, генерал Наянь. Говорят, он не так жесток, как Вай. Кстати, наш старый друг Шонь перешел к нему. Наянь желает взять провинцию Вая, то есть получить привилегию выжимать здесь соки из народа. Он войдет в Байтань. Откупиться от обоих невозможно. Откупиться можно только от победителя. Так что на этот раз они вынуждены будут драться. Я знала почти все это и раньше, слегка улыбнулась Мария Вероника. Но почему вы сегодня видите все это в таком зловещем свете? «Может быть, потому, что война уже витает в воздухе», — сказал он, бросив на нее странно напряженный взгляд. «К тому же это будет жестокая война». И улыбка стала шире. «Но ведь ни вы, ни я не боимся войны». Наступило молчание. Фрэнсис не смотрел на нее. «Конечно, я думаю и о нас, незащищенных здесь городскими стенами». Если война пойдет на Байтань, мы окажемся в самой гущей драки. Но больше, чем о нас, я думаю о бедных, беспомощных и голодных людях. Я всем сердцем полюбил их. Они хотят всего-навсего, чтобы их оставили в покое дали возможность мирно жить со своими семьями, трудиться на своей земле. Годами их угнетал один тиран. Теперь на сцене появился другой, и поэтому им суют в руки ружья — Да-да, в руки наших прихожан машут флагами и кричат обычные в таких случаях лозунги «Свобода!», «Независимость!». В них разжигают ненависть. Потом, так как два диктатора желают этого, эти несчастные создания набросятся друг на друга. А для чего? тогда бойня кончится, рассеется дым и смолкнет стрельба, их будут угнетать еще больше, на них наложат еще больше поборов, еще более тяжкое ермо. Вздохнул он. Так как же можно не грустить, думая о бедном человечестве? Она пожала плечами и сказала несколько строптиво. — Да вы просто пацифист. Но ведь, несомненно, бывают славные и справедливые войны. История доказала это. Моя семья сражалась в таких войнах не раз. Отец Чисхолм долго не отвечал, глядя в окно. Когда же он наконец повернулся к ней, морщины вокруг его глаз стали рещи. Медленно, с усилием, священник сказал. — Как странно, что вы сказали это именно сейчас. Он помолчал, избегая ее взгляда. — Наша небольшая беда здесь только отголосок гораздо большей беды. Он с громадным трудом заставил себя продолжать. Господин Че через специального курьера получил сообщение от своих деловых компаньонов в сан Германия вторглась в Бельгию и вступила в войну с Францией и Англией. Некоторое время оба молчали. Мария Вероника изменилась в лице, Но стояла с высоко поднятой головой, напряженно застыв. Наконец, Фрэнсис сказал, другие тоже скоро узнают об этом, но мы не должны допустить, чтобы это как-то отразилось на нас здесь, в миссии. Да, не должны, ответила она машинально, словно взгляд ее был устремлен куда-то далеко, за тысячи миль отсюда. Первый симптом раскола проявился через несколько дней. Это был маленький бельгийский флажок, наспех вышитый нитками на кусочки шелка и демонстративно укрепленный в окне спальни сестры Марты. В тот же день она поспешила пораньше прибежать из амбулатории. Сгорая от нетерпения, сестра Марта вошла в дом сестер и закудахтала от нервического удовольствия. Наконец-то она дождалась того, чего ждала всей душой. Наконец-то! пришли газеты. Это была «Интеллидженс», ежедневная американская газета, которая выходила в Шанхае и приходила в миссию нерегулярно, пачками, приблизительно раз в месяц. Поспешно, дрожащими от нетерпения руками, полная мрачных предчувствий, сестра Марта разорвала упаковку. С минуту она торопливо переворачивала страницы, затем испустила вопль негодования. — Что за чудовище! — «О, боже мой, это невыносимо!» Она настойчиво, не поднимая головы от газет, поманила рукой сестру Клотильду, которая только что быстро вошла в комнату, влекомая сюда той же магнетической силой. «Смотрите, сестра, они в луване. Собор разрушен, в вдребезги разнесен снарядами. А Метрие это десять километров от моего дома сравнялись с землей!» О, боже милостивый!» такой прекрасный, такой процветающий город. Объединенный общим бедствием, обе сестры склонились над газетами, прерывая чтение восклицаниями ужаса. «Даже алтарь разбит!» Марта ломала руки. «Митрие! Я ездила туда с отцом на повозке, когда была совсем маленькой семилетней девчушкой. Какой там базар! В тот день мы купили 12 серых гусей». Они были такие жирные, такие великолепные, а теперь...» Клотильда с широко раскрытыми от ужаса глазами читала о битве на Марне. «Они убивают наших храбрецов! Такая бойня! Такая подлость!» Хотя старшая сестра уже вошла в комнату и спокойно уселась за стол, Клотильда не замечала ее присутствия, но Марта уголком глаза видела ее. Задыхаясь от негодования, тыча пальцем в газету, она дрожащим голосом призывала сестру Клотильду. «Посмотрите-ка сюда, сестра Клотильда! Из достоверных источников сообщается, что немецкие захватчики вторглись в монастырь в Лувене. Абсолютно достоверные источники подтверждают тот факт, что много невинных детей были безжалостно перебиты». Клотильда была бледна, как слоновая кость. «Во время франко-прусской войны было то же самое, они бесчеловечны. Неудивительно, что эта американская газета уже называет их гуннами!» Последнее слово она прошипела. «Я не могу позволить вам говорить в таких выражениях о моем народе». Клотильда, захваченная врасплох, быстро повернулась, опираясь на оконную раму. Но Марта была наготове. «Ваш народ, преподобная мать!» «Я бы на вашем месте не слишком гордилась этим народом. Жестокие варвары, убийцы, женщины, детей!» «Немецкая армия состоит из джентльменов. Я не верю этой вульгарной газетишке. Это неправда». Марта подбоченилась. Ее резкий голос крестьянки скрипел от возмущения. А то, что эта вульгарная газетешка сообщает о безжалостном вторжении вашей джентльменской армии в маленькую миролюбивую страну, это правда?» Преподобная мать теперь была бледнее Клотильды. «Германия должна иметь свое место под солнцем. Поэтому она грабит и убивает, разрушает соборы и базарные площади, куда я ездила девчонкой» потому что она хочет и солнце, и луну, жадная свинья. Сестра. Полное достоинство, даже в волнении старшая сестра встала. Существует в этом мире такая вещь, как справедливость. Германия и Австрия всегда были обделены. И не забывайте, что в этот момент мой брат сражается, чтобы выковать новую судьбу Тевтонии. «Поэтому, как ваша начальница, я вам обеим запрещаю произносить клеветнические слова, которыми вы сейчас осквернили свои губы!» Наступило тягостное молчание, потом она повернулась, чтобы уйти из комнаты. Когда Мария Вероника дошла до двери, Марта закричала. «Однако ваша замечательная судьба еще не выкована! Союзники выиграют войну!» Преподобная мать дарила ее холодной сострадательной улыбкой и вышла из комнаты. Вражда усиливалась, раздуваемая слухами, что просачивались в отдаленную миссию, которая сама находилась под угрозой войны. Хотя француженка и бельгийка никогда не питали особой приязни друг к другу, теперь они стали задушевными подругами. Марта покровительствовала слабенькой Клотильде, заботилась о ее здоровье, поила лекарством, чтобы унять ее мучительный кашель, выбирала ей лучшие куски. Вместе, не таясь, они вязали метенки и носки для посылок храбрым раненым. Через голову преподобной матери они говорили о своих возлюбленных странах. Эти разговоры сопровождались множеством вздохов и намеков, причем обе старались, очень старались не сказать ничего оскорбительного. Потом Марта с подчеркнутой значительностью говорила «Пойдем помолимся за исполнение наших желаний». Мария Вероника переносила все это в гордом молчании. Она тоже молилась за победу. Отец Чисхолм часто мог видеть рядом три лица, поднятые вверх в молитвенном экстазе, но молились они о противоположных победах, а его мучили заботы и тревоги о насущном. Он следил за наступлениями и отступлениями войск Вая, слышал о всеобщей мобилизации, которую провел Наянь, и молился о мире, о сохранности своих людей и о достаточном количестве пищи для детей. Вскоре сестра Клотильда начала обучать свой класс пению Марсельезы. Она делала это потихоньку, когда Мария Вероника была занята в мастерской корзинок на другом конце миссии. Ученики, склонные к подражанию, быстро усвоили песню. Однажды утром, когда преподобная мать, которая теперь находилась в постоянном напряжении, быстро уставала, пересекала усадьбу, из окон класса Клотильды вырвались звуки французского национального гимна. Дети распевали его во все горло под аккомпанемент разбитого пианино. Они пели по-французски «Вперед, сыны отчизны, милый!» На мгновение Мария Вероника приостановилась, как бы споткнувшись. Потом лицо ее застыло в суровой непреклонности. Она собрала все свои силы и пошла дальше с высоко поднятой головой. Однажды днем, в конце месяца, Клотильда опять занималась в своем классе. Дети, уже исполнившие ежедневную марсельезу, заканчивали урок катехизиса. Сестра Клотильда, следуя недавно введенному ею обычаю, сказала... Теперь, дорогие ребята, встаньте на колени и помолимся немножко за храбрых французских солдат. Дети послушно опустились на колени и повторили за ней три раза «Богородица, дева, радуйся». Клотильда уже собиралась дать им знак, чтобы они встали, как вдруг с ужасом увидела преподобную мать, стоявшую сзади нее. Мария Вероника была спокойна и весела. Смотря через плечо сестры Клотильда, она обратилась к детям. — А теперь, дети, будет только справедливо, если вы скажете такую же молитву за храбрых немецких солдат. Клотильда, ставшая серо-зеленой, повернулась к ней. Казалось, она сейчас задохнется. — Это мой класс, преподобная мать! Мария Вероника игнорировала ее. — Ну уже, милые дети, за храбрых немцев! Богородица Дева Радуйся, Благодатная Мария! Грудь Клотильды вздымалась... В нервическом оскале обнажились узкие зубы. Судорожно она занесла руку и ударила преподобную мать по лицу. Наступила полная ужас и тишина. Клотильда разразилась слезами и, рыдая, выбежала из комнаты. В лице Марии Вероники не дрогнул ни один мускул. С той же милой улыбкой она сказала детям. «Сестра Клотильда больна». Вы видели, она наткнулась на меня. Я закончу урок. Но сначала, дети, три Богородицы за немецких солдат. Когда молитва закончилась, она невозмутимо села за стол и открыла книгу. В этот вечер, неожиданно войдя в амбулаторию, отец Чисхолм застал врасплох сестру Клотильду, которая отмеривала себе щедрую дозу хлородина, услышав его шаги, она быстро обернулась и чуть не уронила полную мензурку, щеки ее залил болезненный румянец. Эпизод в классе довел ее нервное напряжение до предела. Заикаясь от волнения, Клотильда извинилась. — Я принимаю немного для желудка. У нас так много тревог в последнее время. Он понял по мензурке и по ее замешательству, что она употребляла лекарство как снотворное. — Я бы не злоупотреблял им, сестра. — в нем много морфия. Когда она ушла, Фрэнсис запер пузырек в шкафчик с ядами. Он стоял в пустой амбулатории, терзаясь тревогой и страхом перед опасностью, которая нависла над ними здесь, угнетенной абсолютной ненужностью той далекой и ужасной войны, и вдруг почувствовал, что его заливает волна гнева на бессмысленную затаенную вражду этих женщин, Некоторое время отец Чисхолм надеялся, что все образуется, но этого не произошло. внезапно решившись, он сжал губы. В тот день после уроков Фрэнсис послал за тремя сестрами. Его лицо было необычно суровым. Оставив их стоять перед своим столом, он заговорил медленно, выбирая слова, и слова его были горьки. «Ваше поведение в такое время, как сейчас, меня чрезвычайно огорчает». Это должно прекратиться. У вас нет для этого никакого оправдания. Наступило недолгое молчание. Хлотильду затрясло. Она ринулась в бой. — Но у нас есть оправдание, — возразила она, пошарила в кармане своей одежды и сунула ему в руку изрядно помятый кусок газеты. — Прочтите это, прошу вас. Это писал кардинал. Отец Чисхалм внимательно изучил вырезку и медленно прочел ее вслух. Это было отчет о заявлении кардинала Аметта, сделанном им с кафедры Собора Нотр-Дам в Париже. Возлюбленные братья, товарищи по оружию и доблестные союзники Франции. Всемогущий Бог на нашей стране. В прошлом Бог помог нам стать великой страной. Он опять поможет нам в час нашей беды. Бог стоит рядом с нашими храбрыми солдатами на поле битвы. Он делает их оружие сильным и направляет его на врага. Бог охраняет своих детей. Бог дарует нам победу». Фрэнсис прервал чтение. Он не мог читать дальше. Все застыли в молчании. Глава Клотильды тряслась от нервного торжества. Лицо Марты выражало упорство и одобрение. Но Мария Вероника оставалась непобежденной. Она решительно вынула из черного полотняного мешка у пояса аккуратную газетную вырезку и развернула ее. Я ничего не знаю о предвзятых мнениях какого-то французского кардинала, но вот здесь совместное обращение к германскому народу архиепископов Кёльна, Мюнхена и Эссена. Холодным надменным голосом она прочла. «Возлюбленный народ нашего Отечества». Бог с нами в этой правой борьбе, которая была навязана нам. Поэтому приказываем вам, во имя Бога, сражаться до последней капли крови за честь и славу нашей страны. Бог в своей премудрости и справедливости знает, что мы правы, и Бог даст нам достаточно. Стараясь овладеть собой, и Фрэнсис прервал ее. Душу его волнами заливали гнев и отчаяние. Вот здесь, перед Ним. Была квинтэссенция человеческой злобы и лицемерия. Чувство бессмысленности и безнадежности жизни вдруг овладело им и придавило его. Он продолжал сидеть, подперев голову рукой, потом тихо сказал. Одному Богу известно, как ему надоели эти вопли, взывающие к нему. Фрэнсис резко встал и начал ходить по комнате, весь во власти охватившего его волнение — Я не могу опровергать противоречия кардиналов и архиепископов с помощью других противоречий. Да я и не возьму на себя смело сделать это. Я никто, ничтожный шотландский священник, сидящий в дебрях Китая, где вот-вот разразится бандитская война. Но неужели вы не видите всего безумия и всей низости войны? Мы, святая католическая церковь, да и все великие церкви христианского мира, Оправдываем эту войну. Мы идем дальше. С лицемерной улыбкой и апостольским благословением мы освящаем эту войну. Мы посылаем миллионы наших верных сынов, чтобы их калечили и убивали, чтобы увечили их тела и души, чтобы они убивали и уничтожали друг друга. Умрите за свою страну, и все простится вам. Патриотизм, король и император. С десяти тысяч кафедр кричат «Отдайте кесарева кесарю!» Он резко оборвал свой монолог, крепко стиснув руки, затем продолжил свою речь. Глаза его горели. «В наше время нет кесарей. Есть только финансисты и политики, которые хотят получить алмазные копии в Африке и каучук в пробощенном Конго. Христос проповедовал вечную любовь. Он проповедовал братство людей. Он не кричал, зайдя на гору, «Убивайте, убивайте, кричите о своей ненависти и вонзайте штыки в тела своих братьев!» Это не его голос звучит в церквях и высоких соборах сегодняшнего христианского мира, но голос приспособленцев и трусов. Его губы дрожали. «Как, спрашиваю я вас именем Бога, которому мы служим, как можем мы приходить в эти чужие страны, в страны, которые мы называем языческими?» иметь дерзость обращать их народы в веру, которую мы сами опровергаем каждым нашим поступкам. Нечего удивляться, что они смеются над нами. Христианство — религия лжи, религия классов, денег и национальной ненависти. О, эти проклятые войны!» Словно задохнувшись, Фрэнсис остановился, пот выступил у него на лбу, глаза потемнели от боли. Почему церковь не ухватится за представившуюся ей возможность? Ведь это такой благоприятный случай, чтобы оправдать свое звание супруги Христовой. Вместо того, чтобы заниматься подстрекательством и проповедовать ненависть, ей следовало закричать в каждой стране устами священников и епископов «Брось оружие, не убей! Мы приказываем вам не воевать!» Да, это вызвало бы преследование и привело бы ко многим смертным казням, но это сделало бы их мучениками, а не убийцами. Эти мертвые украшали бы наши алтари, а не оскверняли бы их. Он понизил голос, в его осанке появилось какое-то пророческое спокойствие. Церковь поплатится за свою трусость. Змея, вскормленная на груди, в один прекрасный день ужалит эту грудь. Утверждать власть оружия, значит, навлечь на себя гибель. И может наступить такой день, когда громадные военные силы вырвутся на свободу и повернут оружие против церкви, развратят миллионы ее детей и загонят ее, рубку и тень, обратно в римские катакомбы. Когда франциск закончил, стояла мертвая тишина. Марта и Клотильда опустили голову, словно были тронуты, Против своей воли. Но Мария Вероника, с оттенком высокомерия, характерным для давних дней их раздоров, посмотрела на него холодным, ясным взглядом, блистающим жестокой насмешкой. Это было в высшей степени впечатляющий отец, достойно тех соборов, которые вы прицаете. Разве ваши слова не пустой звук, если вы не живете в соответствии с ними? Здесь, в Байтане. Кровь прилила к его лицу и быстро отхлынула. Он ответил ей без гнева. Я строго запретил всем до одного моим прихожанам участвовать в той безнравственной войне, которая грозит нам. Я заставил их поклясться, что они со своими семьями придут в миссию, когда начнутся беспорядки. За все последствия я беру ответственность на себя. Все три сестры смотрели на него. Что-то слегка дрогнуло в холодном, неподвижном лице Марии и Вероники. Но когда они гуськом выходили из комнаты, отец Чисхолм понял, что они не примирились. Он вдруг содрогнулся от непреодолимого страха. У него было странное ощущение, что время остановилось и колеблется, пытаясь удержать равновесие в ожидании чего-то рокового, что может произойти.